Глава десятая Пожарные к нам добрались спустя почти час. За это время я успел начистить рожу племянничку императора. Все было честно, без использования магии, сугубо ручное втолковывание, как он был неправ. Представитель славного семейства кречетов даже сопротивлялся, сперва сплетая магические конструкты, которые я нагло рушил, а затем ввязываясь в рукопашную схватку. Я позволил зацепить себя пару раз, но ну а после уж отвел душу. Бесчувственное тело пинать не стал, но Андрею Петровичу позвонил на всякий случай. Коротко обрисовав ситуацию, честно предупредил, что из его кузена сделал отбивную. Когда пожарные выносили обгоревшие тела и передавали лекарям, то только диву давались, как мы выжили. Вокруг все оплавилось, склад выгорел подчастую. Стороняя кераны пламя хотя бы не перекинулось на соседние здания. А уж нас-то и не чаяли обнаружить живыми». Кроме пожарных и лекарей, нас ждала еще дача показаний городской полиции. Местный полицейский чин, оценив единственное целое и незакопченное тело с признаками насильственных действий на лице, только покачал головой. Выводы напрашивались сами собой. Остальные такой целостностью похвастаться не могли. Даже кирана под конец просто вошла в пламя, пытаясь предотвратить цепную реакцию взрывов. «Дело переходит в ведомство Императорской службы безопасности». Услышал я знакомый голос Николая Медведева, моего кратковременного сокурсника в школе комаров, который с некоторых пор активно работал в ведомстве своего отца. Полицейский спорить не стал, лишь попросил прислать итоговый отчет для квартальной сверки. Я же скривился. Переход дел в ведение службы безопасности явно намекал, что дело замнут. Позорить императорскую фамилию никто не даст. Осталось узнать, что светило мне за набитие царственного лица. «Эх, надо было мне». С сожалением вздыхала Кирана, глядя, как уносят великого князя. «Тогда бы ни в жизнь не признался, что его женщина отходила. А теперь гадай. Или мне?» — подхватил Ксандер, «Я вроде бы как иностранный подданный у нас. Тоже бы обошлось». Николай Медведев окинул нас непонимающим взглядом, но все же взялся за выполнение своей работы. Место выгревшего склада оцепили. Появился служебный маг смерти и принялся за допрос трупов нападавших. Нас же вместе со случайными жертвами настоятельно попросили проехать в кремлевскую лечебницу. У императора проходило совещание с руководителями силового блока, когда Андрей Петрович позволил себе побеспокоить отца. Петр Алексеевич нахмурился, дети, конечно, имели право присутствовать на совещаниях, но с самого начала и заблаговременно предупреждая о собственном участии, а не появляясь где-то в середине. Дав знак Медведеву, Орлову и Мышкину продолжать без него, император подошел к сыну и, окинув того угрюмым взглядом, полным недовольства, поинтересовался. «Должно было случиться что-то из ряда вон, чтобы ты заинтересовался совещанием силового блока». На фоне привычно спорили Мышкин с Орловым, перетягивая одеяло финансирования каждой на себе, а Медведев попеременно метался от одного к другому, ведя собственную гибкую линию взаимодействия. «Так и есть». Не стал отпираться Андрей и, понизив голос, продолжил. «На смоленских промышленных складах бушует сильный пожар». «Ты сюда пришел мне новости пересказывать?» – вспылил император. Если бы», – нахмурился принц. Среди пострадавших люди комариных, его сестра, искандерка Пеклери и несколько случайных жертв. Так и не дождавшись от отца никакой реакции, Андрей Петрович продолжил. «Но примечательно не это. Зачинщиком пожара стал великий князь Иван Григорьевич Кречет». Вот теперь император весь обратился во внимание. «Откуда информация?» «Не поверишь, но мне Михаил сам из эпицентра пожара позвонил». У Петра Алексеевича непроизвольно брови поползли вверх. «Нельзя дать распространиться никаким слухам». Сразу принялся просчитывать репутационные риски для рода император. «Дал же племянничков, один краше другого». «Я туда уже Николая Медведева отправил, чтобы взял все под свой контроль. Тебя решил уведомить, чтобы был в курсе». Это ты молодец, похвалил Петр Алексеевич сына, сумевшего сработать на опережение. Глядишь ты, наука наукой, но скорость анализа ситуации и принятия решений у Андрея всегда были на высоте. А насчет звонка Комарина? еще доказать надо, что Ванька там отметился. Он последний месяц дисциплинированно траур по супруге носил и с поместья не выбирался, так что на слово верить нельзя. Там он рядом с ними под куполом. «Ну и что? Даже если пожар спровоцировал, то провокация провокации розень. Он огневик, мог и случайно пальнуть, защищаясь». У Андрея выражение лица отражало все оттенки скептицизма. По словам Камарина, он оплатил нападение на княгиню Виноградову, чтобы спасти ее и завоевать симпатию, а когда барышня спаслась сама, то решил замести следы и устранить свидетелей. Ну а там рвануло что-то. Император выругался, чем привлек внимание глав силовых ведомств. «Ваше императорское величество, могу я чем-то помочь?» Тут же отреагировал Медведев. «Нет, Дмитрий Федорович, там уже ваш сын вовсю помогает», отмахнулся император. «И вообще, господа, у нас там смоленские торговые склады полыхают. Предлагаю на этом пока прервать обсуждение». Иван Григорьевич пришел в себя в автомобиле, который потряхивало на брусчатке, отчего многострадальная голова выдавала вспышки боли до искр из глаз. Этот сопляк... Этот сопляк поплатится. Его, великого князя, избили словно раба на гладиаторской арене. Но ничего, он найдет способ отомстить ему и этой девке, княгине. Если бы не необходимость проникнуть в родовое гнездо виноградовых и отыскать свою армию, он бы уже сейчас приказал разобраться с этой грязью. Как они посмели? Ведь даже сжечь этого урода не вышло. Раз за разом, сплетая заклинания, он ошибался на финальном этапе, и энергия пропадала в туне, пока резерв не опустел». Тогда Иван вспомнил молодость и помахал кулаками. Даже задел пару раз этого сопляка. Если бы не магическое опустошение, и вовсе уложил бы мордой в бетонный пол и заставил молить о прощении. Но ничего, подорожников его подлечат. Хотя, если показаться в таком виде дяди, то можно многого добиться. Главное, правильно преподнести информацию. Решено. Лекарь отменяется. А чтобы рассказ выглядел более достоверным, Иван Григорьевич собственным огнем немного обработал себе одежду, чтобы не выглядеть совсем уж чистенько после пожара и драки. Петр Алексеевич намеренно не стал сразу принимать племянника. Для начала он хотел пообщаться с Николаем Медведевым. Дмитрий Федорович был тут же. Бравый парень, о котором говорили, касаясь о Жень в плечах, не тушевался, смотрел спокойно и уверенно. С учетом его физических данных и дара Берсеркера, император думал, что Медведева растят будущего боевика но после обучения в школе комариных парень неожиданно изменил собственные взгляды, стал более спокойным и заинтересовался службой отца. Предоставив папку с первичным отчетом, он ожидал вопросов. Император бегло просмотрел общие данные и углубился в протокол допроса трупов штатным магом смерти. Информация не радовала. Тем заплатили за инсценировку нападения на княгиню Виноградову. Платил посредник, прямых указаний на племянника не было. Император выдохнул. Все оказалось не так плохо, как он предполагал. Просматривая информацию по пострадавшим, настроение у Петра Алексеевича неуклонно повышалось. В летальных были только нападавшие, остальные с ожогами разной степени тяжести. Не найдя среди жертв фамилии Кречет, император прямо спросил. «Что с моим племянником? Он пострадал?» «Так точно, Ваше Императорское Величество», — отчеканял Николай Медведев. «Повреждение средней тяжести, не ожогового характера». Все же добавил он после секундной заминки. «А какого?» — не понял Пётр Алексеевич. «Говори уже как есть». Перелом носа со смещением, множественные гематомы, парочка зубов отсутствует, рассечение. Возможно, сотрясение мозга, костяшки пальцев сбиты. Это из видимого. От осмотра лекарем и оказания помощи на месте великий князь отказался. «У кого-то схожий характер травм из жертв имеется?» Нахмурился император, кажется, начиная догадываться, о ком сейчас пойдет речь. «У графа Камарина, но там еще и ожогов хватает», — коротко ответил Николай, не опуская взгляда. «Где сейчас остальные пострадавшие?» «Доставлены автомобилями в императорскую лечебницу в Кремле и переданы барону Борису Сергеевичу Подорожникову. Великий князь дожидается аудиенции в вашей приемной. Благодарю за службу. Прошу дождаться дальнейших распоряжений в приемной». Николай щелкнул каблуками и удалился. Великого князя звать, уточнил Дмитрий Федорович, глядя на задумчивого императора. Зови, послушаем его версию. Спустя минуту в кабинет вошел двоюродный племенник Петра Алексеевича в подпаленные местами одежде, весь в гематомах, со скошенным носом и запекшейся кровью на голове и костяшках, все как описал Медведев младший, как будто после кабацкой драки. Фонари на оба глаза сияли так, что гримеры Большого театра позавидовали бы. К великим князьям Ивану и Авдею Григорьевичам Кречетом император особого трепета не испытывал, воспринимая их двумя кукушатами, случайно оказавшимися в гнезде Кречетов. Оба пошли в отца великого князя Григория Кречета, кузена императора, к концу жизни умудрившегося проиграться в пух и прах. Его сыновья вели такой же разнозданный образ жизни и не желали скрывать этого, Славились экстравагантными выходками и, помышлениями, полулегальными делишками. Одно время сильно были дружны с Мышкиным, но, будучи отстраненными от должностей, стали ему неинтересны. Последний месяц у Ивана вроде бы на почве траура мозги просветлели, и он даже взялся за себя, омолодившись у Подорожникова. Кроме того, племянник в память о погибшей супруге закатил неоргию с актрисульками и балеринами, чего от него все ждали, а занялся организацией женской квалерийской школы на базе ее конюшен. Такие начинания вселяли сдержанный оптимизм в императора ровно до сего момента. «Дядя, благодарю, что уделили мне время», — коротко поприветствовал родственника Иван Григорьевич, с удивлением уставившись на Дмитрия Федоровича. «С другой стороны, было бы глупо ожидать кого-либо еще, если в деле замешан представитель императорского рода». «Надо же, без нытья, качения прав и жалоб на комарина. Хотя, может, я просто выдаю желаемое за действительное», — Отстраненно подумал император. «Дядя, между мной и нашими вассалами-комариными произошло страшное недоразумение, я прошу вас выступить посредником для его разрешения». У императора снова брови поползли на лопот удивления. «Слушаю. Сегодня я отправился в Смоленские торговые склады сделать некоторые заказы для моего начинания женской кавалерийской школы», — начал свой рассказ племянник. «Там я увидел, что на княгиню Виноградову нападает группа лиц. Как честный человек, я вступился за нее, выпустив огненную волну» но по неизвестной мне причине заклинание не сработало должным образом. Более того, я увидел, что количество нападавших увеличилось, и, запаниковав, выпустил серию огненных шаров, пытаясь отвлечь их внимание на себя и дать княгине возможность спастись. Но я не учел наше местонахождение. От огня занялись не то емкости с лаком, не то с краской, и прогремели взрывы. Начался пожар. Император то и дело поглядывал на артефакт определения истины и не мог поверить своим глазам. Тот сиял девственной белизной. А племянник продолжал рассказ. Прикрываясь огненным щитом, я пробирался к княгине, которая уже создала ледяной купол вокруг себя и своего охранника. Затем я попытался достучаться до их разума, заметив, что склад скоро рухнет и нужно спасаться. Но они меня не слушали, пытаясь вытянуть из огня как можно больше обгоревших людей. Затем под куполом появилась какая-то страшная тварь, похожая на змею, и ударила меня своим хвостом. Следующее мое воспоминание, что некий молодой человек, весь в крови и саже, Привел меня в чувство. Я представился ему и попросил спасать в первую очередь женщин и детей. Он начал драку. Результат вы видите. Как мне сообщили работники службы безопасности, этим несдержанным молодым человеком был граф Камарин, у которого вполне обоснованно случился всплеск агрессии в состоянии эффекта, ведь он до этого пробивался к сестре и вытаскивал своих обожженных людей из огня. Предполагаю, что он принял меня за основного виновника происшествия, что частично соответствует истине. Император вообще отказывался что-либо понимать. Племянник говорил не просто правду, он действительно так чувствовал. Особой вины, кроме паники и необдуманных действий, на нем не было. Это все действительно напоминало жутчайшее стечение обстоятельств. «Почему допрос трупов магами смерти показал, что им заплатили за инсценировку нападения? Это твоих рук дело?» Задал прямой вопрос император и тут же покосился на артефакт. «А я откуда знаю, что показал допрос?» — натурально удивился племянник. «Не спорю, у меня была мысль разыграть подобный сценарий, чтобы обратить на себя внимание княгини Виноградовой, но я решил попробовать сперва пригласить ее в мою школу, поведать о вдовстве и использовать на полную тот самый женский комплекс спасительницы и санитарки, который присущ многим дамам». И снова артефакт сиял белизной. «За что тебя избили?» «Думаю, за неосторожное обращение с магией, повлекшее за собой ранение людей комариных и угрозу жизни для его сестры», — пожал плечами Иван Григорьевич и тут же скривился от боли. «Ты не чувствуешь себя виноватым», — заметил Петр Алексеевич. «Так и есть. Немного жалею, что среагировал неадекватно и поддался панике, но с учетом траура и расшатанных нервов. Вина не чувствую. Правду говорят, что благими намерениями на дорога на берег реки Времени». «Знал бы, что будет такой результат, вообще не полез бы». «Чего ты хочешь от меня?» «Договорись с ними о вере. Я хотел бы выплатить компенсации пострадавшим. Ну а сразу предупрежу, приносить извинения не буду, не считаю себя виноватым». «Я подумаю», — честно ответил Петр Алексеевич. «Что можно с этим сделать? А пока покажись лекарю, не стоит с таким гримом расхаживать по Кремлю». «Как скажете, дядя», — склонял голову Иван Григорьевич и отправился на выход. Только сейчас император заметил, насколько сильно изменился его племянник. Он скинул лишний вес, чуть раздался в плечах, как во времена юности, и перестал выглядеть шарообразным желе тремя подбородками. Теперь это снова был мужчина. Возможно ли, чтобы спустя годы в племяннике все же проснулась кровь кречетов? Я скрипнул зубами, что не укрылось от внимания Кираны. «Что?» «Как я и говорил, этому уроду ничего не будет», — ответил я по кровной связи. Последний час я просматривал через кровь императора выводы расследования Имперской службы безопасности. Николай меня не разочаровал. С учетом ставок выглядел Медведев-младший достойно, отмечая некоторые детали, косвенно указывавшие на настоящего виновника происшествия. Результат допроса магам смерти совпал с данными Крысина. Здесь тоже не было сюрпризов. Самое интересное началось, когда вошел великий князь Иван Григорьевич Кречет и начал заливаться соловьем. Не удивил. Пожала плечами сестра. Они один рот и будут прикрывать своих до конца. Нам до него не добраться. Я раз за разом просматривал воспоминания о рассказе князя, и диву давался, как он умудрился ответить на все вопросы таким образом, чтобы артефакт определения лжи ни разу не сработал. Опыт. Опыт и практика — великое дело. Ни одному же мне уметь артефакты обманывать на разнице силовых потенциалов. Вон, некоторые на ораторском искусстве выезжают. М да что еще раз доказывает, всякий артефакт можно обмануть, и всякий дар может ошибаться, даже дар императора. Но это не означало, что я удовлетворился местью в виде обычного мордобоя. Нет. Десяток кровников, едва не сгоревших в огне, но спасенных силами Светланы, и случайные люди, попавшие в маховик чьих-то желаний и чуть не оставшиеся пеплом на бетонном полу, имели право, чтобы их страдания были отмщены. Сестра была права. Род всегда стоит за своих до конца, Кроме одного случая, имя ему предательство. А поскольку я вдовольно дегустировался крови великого князя кулаками, то точно знал, что в глубине души тот готов был пойти на предательство собственного дяди. Нужно лишь было предоставить ему шанс это сделать. Чем мы и займемся. А нам и не нужно до него добираться. Император все сделает за нас, улыбнулся я, сестре. Правда, тебе придется какое-то время побыть актрисой. Сестра тяжело вздохнула. Играть и притворяться она не любила и не умела, но ради такого дела внутренне готова была потерпеть. «Только давай хотя бы после свадьбы». «Хорошо». На душе царило мрачное удовлетворение в перемешку с сожалением. Удовлетворение от плана, выстраивавшегося в голове, и сожаление от того, что я все больше походил на местных аристократов, перенимая их коварство. «С волками жить, поволчьи выть».